Вероника с наслаждением занималась на тренажере универсале в маленьком спортивном зале в нише их апартаментов. Да, у нее медовый месяц, но это еще не повод косить от тренировок. Ей нужно строже следить за собой, чтобы никакая завистливая девица не прошипела ей вслед свое ядовитое, а молодая была не молода. Ника чувствовала, как крепнут и наливаются силы ее мышцы а тело обретает гибкость и легкость. Виктор в комнате для деловых переговоров проводил онлайн-совещание с работниками Краснопехотской администрации и явно кого-то отчитывал. В приоткрытую дверь доносилось «А это твои проблемы, не мои! Жду отчета о выполнении через два дня!» «Неправильные мы, молодожены, подумала Ника. «Нет бы из спальни не вылезать, объятия не размыкать, нежно ворковать и целоваться каждую минуту, Нет же, одна треника седлала, и второй час не слезает, другой подчиненных по скайпу строит. Но когда молодоженам уже под сорок, и они поженились после нескольких лет отношений, наверное, так и бывает спокойнее, сдержаннее, с учетом жизненного опыта, и даже самые сильные чувства не перехлестывают через край. Вероника встала с тренажера, пересела в массажное кресло, нажала кнопку. И кресло здесь было, не читать тем, которые стоят в зоне отдыха в торговых комплексах. Ника по привычке поискала купюроприемник или терминал для безналичного расчета, но тут же усмехнулась. «Пора привыкать к новому статусу жены-олигарха, если я вообще еще обучаема в моем-то возрасте». Под мягкой кожей кресла ритмично перекатывались валики и манипуляторы, имитирующие ладони. Они последовательно массировали Ники затылок, плечи, спину, сначала легко, расслабляя и подготавливая мышцы, потом более интенсивно. Молодая женщина прикрыла глаза и расслабилась, отдавшись механическим рукам кресла. — Цирк Сумида, — думала она. — Могу себе представить, какую цену они зафигачат за билеты в курортном городе. В Питере в позапрошлом году билеты от двух тысяч стоили, аккурат перед началом коронабесия, а сейчас, тем более на Южнобережье, могут начальную цену и пятачок забабахать. Я слышала, что Сумида выступает только в лучших залах, а там и расценки выше. Программа японского цирка отличается от нашей, это уже очень интересно, но зрителей больше всего манит второе отделение. Двое артистов в костюмах ниндзя показывают свое боевое искусство и даже на поклоне не снимают масок. Да, я читала. У настоящих синоби, тех, кто прячется, так было заведено. Открывать лицо они могли только в своем кругу, среди людей, которым доверяют. Если они вообще кому-то доверяли. Их образ жизни и род занятий к открытости не располагал. А сейчас, насколько мне известно, В Японии открыты общедоступные школы ниндзюцу, где учат метать сюрикены и карабкаться на деревья. Музей-ниндзя. В город Игу, который раньше был столицей, Синоби, съезжаются потоки туристов. Поглазеть, послушать гиды и пофоткаться, но настоящих Синоби уже или нет, или о них никто не знает. Наверное, эти двое из Сумиды отдают дань древним традициям, не показывая чужакам свои лица. И как им удалось получить разрешение на въезд и гастроли? Сейчас это уже из области фантастики. Тасю даже в двухдневный тур в Таллин не пустили. Вика жаловалась, что в турфирме отменили экскурсию в Печоры. Может, у хозяев цирка есть связи в дипломатических кругах? Консульство-то на миллионы продолжает работать? Загадка. Она вспомнила новую подругу Гершвина, изящную восточную красавицу Ухаруку Ямаути, или, как принято представляться у них, Ямаути Харуку. На одном из перекуров на свадебном банкете японка обмолвилась, что работает в Петербурге уже несколько лет и занимается как раз дипломатической работой. В другой раз она упомянула Токийский университет и дворец спорта Таикукан, И цирк Сумида тоже из Токио. Любопытный цирк. Надеюсь, хоть не фаршированный, Освеженная душем, Вероника энергично растерлась полотенцем, закуталась в мягчайший махровый халат, надела на мокрые волосы тюрбан и вышла на балкон, прихватив сигареты. Из глубины номера снова раздался резкий голос Виктора. — Это я уже слышал и наизусть выучил. Это что, так сложно? И поняла, что муж не в духе. Обычно морской спокоен, ироничен и почти никогда не повышает голос. А после встречи на набережной с той эффектной азиаткой он почему-то нервничает и второй день ходит сам не свой. Ему не дает покоя мысль, что когда-то он знал эту женщину. И воспоминания эти не лучшие. Витя старается держать себя в руках, но иногда срывается. Вот и сейчас почти кричит на чиновников, и между бровями залегла глубокая складка. В кармане халата громко запел телефон. Карабас-барабас опрокинул бас. Доримар убежал в кусты. Пикасо и Дали были на мели. Продавали свои холсты. «Новобрачный привет!» Бодро заорал Наум. «Эх, м -м -м, я ни от чего важного вас не отвлекаю!» Он значительно гмыкнул. «Ни заверила Ника. «Я кайфую на тренажере и массажном кресле, а Витя готовит фаршмак из своих служащих. В общем, все нормально». «Пятачок, Пятачок, вытащи меня отсюда!» орал Винни-Пух, застрявший в дверях у кролика. «Это какой-то неправильный кролик!» Наум заржал так, что Вероника чуть не выронила сигарету. Где-то на заднем плане раздался сварливый женский голос, и Наум, понизив громкость, ответил кому-то в сторону. «Сударыня, я не звал сюда ваших детей. И потом, пока вы за билетами стояли, ваши подопечные тут матом загибали». Не во всякой зоне такие речевые обороты услышишь. А вы, видать, как первый день творения, не знаете, что шестиклассники есть такие, что старого боцмана переругают. Так что едва ли я сильно травмировал их нежные уши своим анекдотом, где, заметьте, ни одного матерного слова». Снова зазвучали раздраженные женские голоса и хныканье младенца, и Наум, извинившись перед Никой, уже раздраженно парировал. А вы, уважаемая, додумались явиться на автовокзал, когда у вашего бомбино сонный час? Тут априори не может быть полной тишины. Это нужно лишь принять как данность, да. Вы войны гулять с чадом, где вашей душе угодно. Не перебивайте, я еще не закончил. Но не требуйте, чтобы весь мир прогибался под вас и вашу коляску. Это невозможно в принципе. Да, да, хам трамвайный, сам знаю, вот не тратьте на меня время. Перевоспитанию я уже не подлежу. Ауфинерзейн. «Дурдом!» — сказал он уже Нике. Сначала на вокзал валилась группа неуправляемых отроков, наверное, школьная экскурсия. За пару минут они весь зал замонали своими воплями, толканиями, пиханиями и догонялками и матерились, как наш армейский коптерщик, потерявший с ключи. «А когда я поведал тебе анекдот про вини и кролика, ко мне подлетела сопровождающая их дама с круглыми от ужаса глазами». Как вы можете такие гадости рассказывать? Здесь же дети! Странно у нее уши устроены. Пятиэтажный мат своих учеников она не слышала. Зато анекдот услышала еще от кассы. А другая милейшая молодая особа вкатила в зал коляску, стала изучать расписание и яростно шипела на меня. — А вы своим ржанием моего ребенка разбудили. У него сонный час. Просто диву даюсь, как у некоторых дам мозги устроены. Казалось бы, такой тертый калач адвокатуры, как я, ничему не должен удивляться, но их логика порой повергает меня в ступор. — Сейчас мало кто отважится делать замечания чужим детям, — пояснила Вероника. Можно и на обвинения в педофилии напороться. Вот они чувствуют свою безнаказанность и творят все, что вздумается. Курят вейп прямо в классе, фоткаются с корзины на голове, матерят и даже бьют учителей, жарят сосиски на вечном огне. А родители чаще всего на их стороне. Ребенку скучно на уроках, значит, учитель плохо выполняет свою работу. Ребенок обругал или ударил учителя, значит, педагог его довел. Наш ребенок особенный, К нему нужен индивидуальный подход. Это вы жили в эпоху тотальных запретов, потому и такие злые. А мой ребенок — свободная личность. А не нравится, идите в пенсию, сидите дома, езжайте на такси, строите особняк. Я об этом недавно писала. А у таких женщин, как эта колясочница, логику даже не ищи. Ее просто нету. Есть недалекий ум, понты и твердые убеждения. Мне весь мир должен, я же родила. Им тоже мало кто дает отпор. Наезжать на молодую мамочку с ребенком считается неэтичным. Вот они тоже и чувствуют себя выше всех правил, законов и культурных норм. Прут танком качают права, чуть что срываются на маты даже на рукоприкладство. А если все-таки набраться окаянства и поставить ее на место, она быстро утратит свой кураж. Ей придает сил то, что ей никто не смеет возразить. К счастью, таких немного. Но из-за них на всех женщин с маленькими детьми настороженно смотрит. — То-то она сразу слилась, когда я ей ответил. — Хохотнул на ум. — И такая растерянность на прелестном личке была. А я на прениях всяких прокуроров повидал и через себя покидал, так что за словом в карман не полезу. Да и в Чечне противник был намного серьезней вздорной дамочки. Так что отушеваться я уже давно разучился. — Да. Хорошую отмазку придумали ленивые родители, которые не хотят своевременно научить детей этике и культуре поведения в обществе. Свободная личность, особый подход. Когда им потом начнет прилетать от не имеющего моральных тормозов чадушка, взвоют они, до да поздно уже будет. «Я тоже был не поймальчик со скрипочкой, но мои родители меня так не выгораживали». И от отца я нередко крепкие подзатыльники ловил. Ремнем меня не били, а родители считали это пережитком крепостного права, когда холопов пороли на конюшне. Но по шее за свои проступки я ловил и понимал, что поступил неправильно. А этих родители приучают любить себя, чихать на всех. И в попку целуют. И вот вам результат. Десять не гретят. Их потом сама жизнь научит, что есть слово нельзя, сказала Вероника а уроки жизни гораздо жестче родительского воспитания. Особенно для таких вот свободных личностей, которые привыкли ни в чем не знать отказа и знать, что маманя за них всех порвет. Жизнь не маманя, а суровая учительница. И поблажек не дает никому. — Подожди, Наум, ты на автовокзале? Куда-то едешь? Ты на парнасе или на обводнике? хе уже не еду, — расхохотался Наум. «Приплыли уже, как на картине Репина. Я в Ялте, и у меня тут одно дело. Хочу у вас, как у старожилов, полюбопытствовать. Где тут лучше свои филейные части приземлить? Так ты приехал в Ялту?» Ника даже присвистнула. «Вот так совпадение!» «А я и сам так подумал! Это же надо!» «Интересное, кстати, дело попалось!» Искушающе зашептал Гершвин. «Хотя тебе, наверное, сейчас ни до чего, мадам новобрачная!» Кажется, Иван Айвазовский или Лев Голицын в Рианде еще свободны, сказала Вероника. Так, Айвазовский Айвазовский. Уважаю этого художника. Помнится, я лет в пять в русском музее даже заревел от испуга, впервые увидев его девятый вал и лодочку, которую вот-вот накроет волной. Вот этот я понимаю талант. Даже такого прожженного циника пробрала. В пять лет ты, наверное, еще не был циником. Но и милым носиком-курносиком уже тоже не был. Хм, не один я Ивазовского уважаю. Пока мы тут разглагольствуем, какой-то поц уже забил номер имени великого художника. Беру Голицына, пока и его не заняли. Тоже достойный был человек. Все, забронировал. Соседями будем. Буду забегать к вам поутру в труселях, соли или спичек одалживать. А Витек меня с крыши не скинет из ревности. На ум. — Сократи число шуточек о молодоженах. И к чему ты рассказал свой анекдот? Если ты еще не забыл... Ты, кстати, на публике такое не очень-то рассказывай. Сейчас это могут счесть пропагандой нездоровых отношений. — Да, и то правда. Спасибо за предостережение, Орлова. Ты настоящий друг. Неправильные вы новобрачные, вот к чему. Помнится, когда мы с Таней проводили медовый месяц в Зеленогорске то даже никому не сказали, куда едем, и мобильники дома оставили, чтобы никто не беспокоил, не отвлекал. Две недели так провели. Только я и она. И пусть весь мир, так сказать, подождет. Это уже потом у нас все об косяк хряснулось, а поначалу такая любовь была. Эх!»